Глава 77. Еще одна сцена на Брутон-стрит. Когда мистер Мельмот в присутствии мистера Байдевайла пообещал мистеру Лонгстафу и Долли выплатить через день пятьдесят тысяч фунтов и тем завершить приобретение пикеринга, он намеревался сдержать слово. Читатель помнит, что он решил не жертвовать капиталом, оставленным на черный день, но мало-помалу его решимость слабела. Последнее время он думал на эти деньги купить себе зятя, все еще надеясь, что стечение обстоятельств избавит его от трудностей. Однако Скеркум опасно под него подкопался, и помимо обвинения насчет пикеринга было и другое касательно недвижимости в восточной части Лондона. Читателю незачем утруждать себя лишними подробностями, но суть заключалась в том, что некий глупый старый джентльмен согласился вместо денег принять акции железнодорожной компании. Теперь старый джентльмен умер, и слухи утверждали, что его подпись под согласием подделана. Мельмот Безусловно, получил за эту недвижимость тысяч двадцать-тридцать и расплатился акциями, которые теперь не стоили практически ничего. Он полагал, что с этим делом разберется, но в случае лонгстафов лучше было заплатить. Капитал, из которого он собирался заплатить, безусловно принадлежал ему. Тут сомнений быть не могло. Мельмот никогда не собирался отдавать его дочери и записал деньги на ее имя исключительно для безопасности, в полной уверенности, что дочь всегда будет ему покорна. Никто бы не заподозрил, что это робкое, тихое существо захочет обокрасть отца, небо и земля, чтобы родная дочь вздумала его ограбить. Открыто, бесстыдно, нагло. Невозможно. Мельмот не думал, что Мари упрется, если все ей растолковать. И тем не менее чувствовал, что к делу надо подойти осторожно. Если просто велить ей расписаться здесь и здесь, она может не подчиниться. Мельмот много об этом размышлял и решил, что лучше побеседовать с Мари в присутствии жены и все ей объяснить. Она должна понять, что деньги не ее. Отправляясь утром в Сити, он дал жене соответствующие указания а, собираясь на встречу с Лонгстаффами, прихватил заодно документы, которые Мари должна подписать. Еще Мельмот взял с собой клерка, мистера Кролла, чтобы тот засвидетельствовал ее подпись. Расставшись с Лонгстафами и Байдевайлом, он сразу пошел в комнату к жене. — Она здесь? — спросил он. — Я за ней пошлю. Я ей сказала. — Ты не напугала ее? — С какой стати? Ее не так легко напугать, мельмод. Она очень изменилась с тех пор, как молодые люди начали вокруг нее увиваться. Если она меня не послушается, я ее напугаю. Позови ее. Это было сказано по-французски. Затем мадам Мельмот вышла, а Мельмот разложил на столе множество бумаг. Кроллу, ждавшему на лестничной площадке, Он велел пока посидеть в гостиной. Стоя спиной к камину и засунув руки в карманы, Мельмот размышлял, как может пойти разговор. Он начнет очень мягко, ласково, если потребуется, а главное, очень подробно все объяснит. Но если девчонка откажется выполнить его требования его законное требование. Если вновь посмеет утверждать, будто может ограбить отца, он не будет мягким и ласковым. Дамы задерживались. И к тому времени, как они вошли, Мельмот уже начал терять терпение. Он сразу подавил свой гнев, не без труда. «Он будет источать мягкость и ласковость». Покуда это отвечает его намерениям? Мари, начал отец. Я намеднее говорила о капитале, записанном на твое имя, перед нашим отъездом из Парижа. Да, папенька. Ты тогда была совершенное дитя, я имею в виду, когда мы уезжали из Парижа, я не мог тебе объяснить, для чего это делается. Я тогда все поняла, папенька. Лучше выслушай меня, милая. Думаю, ты не совсем все понимаешь. Тебе и неоткуда понимать, поскольку я ничего тебе не объяснял. Ты хотел, чтобы в случае неприятностей эти деньги не смогли у тебя забрать. Мельмот не знал, как возразить на столь верное утверждение. Однако он не хотел сейчас говорить о возможных неприятностях. Я хотел вывести крупную сумму денег из обычных для коммерческого предприятия взлетов и падений. — Чтобы ее нельзя было у тебя отобрать. — Ты немножко слишком спешишь, милая. — Мари... «Для чего ты не даешь папеньке говорить?» — вмешалась мадам Мельмот. Но «Ну, разумеется, милая!» — продолжал Мельмот. «Я не имел намерения выпускать эти деньги из рук». «Такое делается сплошь и рядом. И, разумеется, в таком случае деньги кладут на имя кого-нибудь близкого, кому можно полностью доверять». Обычно выбирают кого-нибудь молодого, дабы уменьшить опасность, что это лицо умрет. Потому-то, как ты наверняка поймешь, я выбрал тебя. Конечно, капитал остался моим и только моим. Но на самом деле он мой, — сказала Мари. — Нет, мисс, он никогда твоим не был. Мельмот чуть не вспылил, но вновь сдержал гнев. «Как он мог стать твоим, Мари?» «Я его тебе подарил?» «Но я знаю, что он стал моим юридически». «Формально, да. Но это не дало тебе на него никакого права. Я всегда получал с него доход». «Но я могла бы положить этому конец. И если я выйду замуж, ты, разумеется, больше не будешь» получать с него дохода. Тут мельмота, уже видящего упрямство дочери, осенила блестящая мысль. «Поскольку мы думаем о твоей свадьбе», — сказал он, — «нужно внести кое-какие изменения. Старый марки слишком давит на меня по поводу приданого, но партия такая блестящая, что я уступил». — Тебе надо подписать эти бумаги в четырех или пяти местах. Мистер Кролл ждет в соседней комнате, чтобы засвидетельствовать твою подпись. Я его позову. — Подожди минутку, папенька. — Чего тут ждать? — Я не думаю, что стану их подписывать. — чего тебе их не подписать? — Ты же не думаешь, будто капитал твой собственный... «Ты даже не сможешь получить его, если захочешь». «Про это я ничего не знаю, но предпочту не подписывать бумаг. Если я собираюсь замуж, то не должна ничего подписывать, пока муж мне не скажет». «Пока что. Ты подчиняешься не ему, а мне. Марии, хватит упрямиться, у меня очень мало времени». «Давай я позову мистера Кролла». «Нет, папенька!» Тут на его лбу пролегла складка. Наверное, поэтому Мария объявила, что ничего не подпишет, хоть бы ее резали на куски. Мельмот выставил нижнюю челюсть и оскалился. Мари приготовила, что сейчас ее будут резать на куски, Однако Мельмот напомнил себе, что собирался испробовать другой подход, прежде чем впадать в ярость. «Можно объяснить, насколько ему нужна ее помощь». Потому он, насколько мог, убрал с лба складку, смягчил черты и вновь принялся за дело. «Я уверен, Мари, ты не откажешь мне, когда я объясню, насколько это для меня важно». Мне нужны эти деньги в Сити завтра, иначе я разорен. То, как были произнесены эти несколько слов, произвело определенное действие. А! вскрикнула его жена. Да, эти гарпии так набросились на меня перед выборами что все мои акции упали. Бумаги Мексиканской железной дороги совершенно обесценились их не продать. Я не хотел рассказывать дома о своих неприятностях в Сити, но сейчас деваться некуда. Мне необходимы эти деньги, чтобы спасти нас от разорения. Все это Мельмот проговорил очень медленно и самым мрачным тоном. «Ты только что сказал» что расписаться надо, поскольку я выхожу замуж, — возразила Мари. У лжеца много преимуществ, но если он не тратит на продумывание лжи больше времени, чем обычно позволяет жизнь, его утверждения не сходятся. На миг Мельмот опешил. Ему хотелось схватить дочь и вытрясти из нее всю дурь и неблагодарность. Однако он еще надеялся добиться своего убеждения. «Мари, ты неправильно меня поняла. Я хотел тебе объяснить, что надо разобраться с преданным. И для этого первым делом нужно вернуть капитал в мои руки. Еще раз говорю тебе, милая». Если я завтра не пущу эти деньги в ход, мы разорены. У нас ничего не останется. «Это останется», — сказала Мари, кивая на бумаге. «Мари, ты хочешь моего позора и разорения?» «Я столько для тебя сделал. Ты прогнал единственного, кого я любила». — ответила Мари. — Мари, как ты можешь быть такой злой? Сделай, как папенька тебе велит, — взмолилась мадам Мельмот. — Нет, — воскликнул Мельмот, — из-за того, что мы избавили ее от этого негодяя. Ей теперь не жалко, что мы разоримся. Сейчас она все подпишет. Сказала мадам Мельмот. «Нет, не подпишу!» Ответила Мари. «Если, как вы все говорите, я выхожу за лорда Нидердейла, я точно ничего не должна подписывать без его ведома. И раз уж деньги стали моими, я не считаю нужным отдавать их за папенькиных слов, что он скоро разорится. По-моему, это как раз причина их не отдавать». «Они?» «Не твои, они мои!» — проговорил Мельмот, скрежаща зубами. «Тогда ты можешь что угодно с ними делать без моей подписи!» Мельмод мгновение медлил, затем мягко положил руку ей на плечо и повторил свою просьбу. Голос у него изменился, стал очень хриплым. Однако он по-прежнему пытался действовать мягко. Мари, сказал он, сделаешь ли ты это, чтобы спасти отца от гибели? Однако дочь не верила ни единого его слову. Да и как она могла ему верить? Он приучил ее смотреть на себя, как на естественного врага. Мари знала, что отец всегда относился к ней, как к имуществу, которое может использовать для собственной выгоды. Он никогда не давал ей оснований думать, что хоть сколько-нибудь заботится о ее счастье. А теперь он сказал сперва, что деньги нужны для ее приданого, а затем, через минуту, то только они спасут его от немедленного разорения? Мари не поверила ни в то, ни в другое. Бесспорно, она должна была сделать, как он говорит. Отец положил деньги на ее имя, потому что доверял дочери, и ей не следовало обманывать его доверие. Однако Мари решила противиться ему во всем. Даже согласившись выйти за Нидердейла, Даже узнав всю постудную правду о Селле Фериксе Карбери, она не теряла надежды бежать с любимым, и эта надежда целиком зависела от денег, которые она назвала своими. Отец задал последний вопрос умоляющий и почти сумел ее тронуть, но в его лице Мари по-прежнему читала угрозу. Отец всегда внушал ей страх. Все ее мысли о нем неизбежно возвращались к уверенности, что он может, если захочет, так сказать, изрезать ее на куски. Теперь он повторил вопрос с трагической интонацией. «Подпишешь ли ты бумаги, чтобы спасти нас всех от гибели?» Однако его глаза по-прежнему угрожали. Нет, ответила Мари, глядя ему в лицо, словно ожидая, что сейчас он на нее набросится. Не подпишу. Мари, возопила мадам Мельмот. Мари с презрением обернулась на мнимую мать. Нет, повторила она, я не считаю, что должна это сделать, и не сделаю. «Не сделаешь!» — рявкнул Мельмот. Мари только затрясла головой. «Ты хочешь сказать, что грабишь родного отца в ту самую минуту, когда своей подлостью можешь его погубить?» Мари снова затрясла головой. «Нек пуэро скорем популё!» Медея Труцидет. Пусть Медея не губит детей пред глазами народа. И я тоже не стану смущать читателей описанием последовавшей сцены. Бедняжка Мари, она сжалась и не издавала почти ни звука. Однако мадам Мельмот Напуганная до полусмерти завопила в голос ⁇ О, Мельмот! Туля-туэра! ⁇⁇ О, Мельмот, ты ее убьешь ⁇ и попыталась оттащить его от жертвы. ⁇ Подпишешь! ⁇ прохрипел Мельмот, тяжело дыша. Тут в комнату вбежал испуганный воплями Кролл. Возможно, он не первый раз останавливал Мельмота, когда тот в ярости мог натворить бед. — Мистер Мельмот, что ж ложь? — спросил клерк. Мельмот запыхался и почти не мог говорить. Мари мало-помалу пришла в себя и сжалась в углу дивана, отнюдь не сломленная духом, но с ощущением, что у нее не осталось ни одной целой кости. Мадам Мельмот громко рыдала, прижимая к глазам платок. «Подпишешь бумаги?» — вопросил Мельмот. Мария, лежа на диване, словно груда тряпья, только замотала головой. «Свинья!» — заорал Мельмот. «Неблагодарная свинья!» «О, мамзель!» — сказал Кролл. «Вы толшни слушать». Вашего отца. Бессовестная девчонка, прохрипел Мельмот. Затем он вышел из комнаты и спустился в кабинет, откуда давно ушли Лонгстаф и мистер Байдевайл. Кролл последовал за хозяином. Мадам Мельмот подошла к девушке, но некоторое время молчала. Мари лежала на диване. Волосы и платья ее были в беспорядке. Однако она не рыдала и не всхлипывала. Мачеха и не пыталась переубедить ее после того, как это не удалось мужу. Сама она так боялась Мельмота, так дрожала за себя, что не понимала смелости Мари. Мельмот был в ее глазах ужасающим существом, Могущественным, как сатана И она никогда открыто ему не противилась Хотя каждодневно его обманывала И каждый раз попадалась на обмане В Марии мачеха видела злое отцовское упрямство И почти что его силу Сейчас она не смела сказать девушке, что та не права Однако поверила мужу, когда тот сказал о близком разорении и отчасти поверила, что Мари может отвратить беду, если подпишет бумаги. Мадам Мельмот жила в почти постоянном страхе перед разорением. Для Мари последние два года роскоши были такими долгими, что она уверилась в надежности нынешней жизни. Однако у старшей женщины два года отнюдь не изгладили память о былых крушениях и не успокоили ее страхов. Наконец... Она спросила девушку, что может для нее сделать. «Лучше бы он меня убил», — сказала Мари, затем медленно поднялась с дивана и молча ушла к себе. Тем временем внизу разыгрывалась другая сцена. Мельмот в разговоре почти не упомянул дочь, только сказал, что чертовку не переупрямить. Не сказал он и о том, что чуть ее не убил. А Кролл, устранив непосредственную опасность, побоялся об этом напомнить. Великий делец с двух заглавных букв разложил бумаги в точности, как они лежали раньше, будто ждал, что дочь придет и подпишет их. Затем он объяснил Кроллу, насколько важно подписать бумаги, Насколько это жизненно необходимо. И как жестоко, что в такую трудную минуту ему чинит препоны. Мельмот не мог в присутствии клерка говорить об угрозе разорения. «Упрямство глупой девчонки!» «Деньги целиком и полностью его. У девчонки нет на них и малейшего права. Чудовищно несправедливо, что так вышло!» Со всем этим Кролл полностью согласился. Тогда Мельмот объявил, что без малейших угрызений расписался бы за Мари. Она его дочь. Он имеет право действовать за нее. Деньги? Его деньги, с которыми он может делать, что хочет? Уж, конечно, он может расписаться за нее с чистой совестью. Затем Мельмот снова взглянул на клерка. Крол вновь выразил согласие, не столь безусловно, как в первый раз, но, по крайней мере, не показал, что осуждает задуманный Мельмотом шаг. Тогда Мельмот сделал еще шажочек. Объяснил, что тут имеется одно мелкое затруднение. Подпись дочери должен заверить свидетель, Он вновь поднял глаза на Кролла, и на сей раз Кролл не двинул мускулом. Это точно не было согласием. Мельмот продолжал смотреть на Клерка и видел, как постепенно суровеет его лицо, принимая самое неодобрительное выражение. А ведь Кролл когда-то участвовал в довольно темных делишках. «Он видит, что игра практически кончена», — подумал Мельмот. Слухан сказал, «Вам лучше вернуться в Сити. Я буду там через полчаса. Вполне возможно, я привезу с собой дочь. На этот случай прошу вас быть готовым». Крол снова улыбнулся и снова согласился и ушел. Однако Мельмот не стал больше говорить с дочерью. Как только Кролл вышел, он поискал среди бумаг в ящиках, нашел обе подписи, дочери и немца-клерка, после чего начал переводить их на папиросную бумагу. Прежде чем приступить к делу, Мельмот запер дверь на задвижку и опустил жалюзи. Он упражнялся в подписях почти час, затем поставил их в документах, сложил бумаги и убрал в сумку с замочком, ключ от которой всегда носил в кошельке. С этой сумкой он сел в свой экипаж и уехал.